«Ладно, Семён, повыйди теперь, ступай, да поблизу слышь будь, пока не будет тебе отпуску от нас», приказывал царь. Еще раз ударил челом парень и, пятясь к дверям, скрылся за ними. «Ну что ж ты скажешь, боярин?» После некоторого молчания обратился к хитрову Алексей. «Не ведаю, что в хартиях писано, а все же скажу. Видимо, дело злые составы составлены», твоей царской милости на ущерб да на как-никак, разобрать дело надобно. И то боярин не чел-то еще. Вот погляди пораздумай. И слыхом не слыханно было досель порухи такой имени царскому на Руси во царстве во всем московской исконе и до ныне. Много слыхивал, а такого не ведаю, и в записях царских не читывал. Чаю и никому не доводилося». Взял хитрово письма, поданные ему царем, пробегает глазами и чувствует на себе пытливый упорный взор царя. Не выдержал боярин, оторвал глаза от бумаги, осторожно поглядел на Алексея, а тот в огонь вовсе глядит. Обе руки на посох свой положил, и руки вздрагивают, и посох слегка колеблется. «Эк напугался», — думает боярин, — «энто ладно, зануздаем дружка». И снова быстро заскользил глазами по знакомым строкам, соображая в то же время, как дело дальше повести. А Алексей, только на мгновение устремивший глаза в огонь, когда заметил, что боярин оглянуться хочет на него, опять не сводит испытующих глаз с хитрово, осторожно из подлобья глядит, готовый каждое мгновение снова отвести взоры. Все подозрительны царю, а хитрово особенно, только слишком силен боярин и сам по себе, по сану, по выслуге своей многолетней и по тем связям, по родству, которым, как корнями, раскинулся он во всех отраслях московской государственной жизни. Конечно, ему не больше всех неприятно и невыгодно будет, если царь женится не на той, кого подставит этот боярин. Понимает все Алексей, но с таким противником опасно прямо вступить в борьбу, да и вызнать дело надо. Вот почему украдкой только наблюдает за боярином царь, И видит слишком поспешно что-то, пробегает глазами ужасные строки, хитрово, словно вперед знает, что там писано. Правда четкое письмо, и наторел боярин в чтении всяких челобитных. А все-таки эта быстрота черта значительная. Такие письма надо внимательно читать, в каждую букву надо вглядываться, если они незнакомы были прежде. И неясное раньше безотчетное подозрение вдруг до боли ощутительно охватило и стало давить грудь Алексею. Не он сам, так их кучки кучке боярское дело, их рук работа, совсем уверенно решил в уме царь. И в силу этой самой решимости, особенно доверчиво и ласково зазвучал его вопрос, когда кончил чтение боярин. «Что же, как мыслишь? Что скажешь, Богданушка? Порать, боярин, на тебя одного надея? Как твоя дума?» С какого краю камень брошен? Правда ли поклёб тут описан? Сам не чую, не пойму. Больно дух сметён во мне. На тебе на единого надея, Как друг ты мне и роду нашему давний верный. Гляди, что единый, порать Богданушка. Лицо боярина совсем расцвело и просияло. Твой раб, слуга твой верный, осударь, По гробову доску. разыщим и зловим составщиков. Нетрудно намекнуться, кто тут о всему делу Заводчик. «На Матвеева гляди, весь той поклёп, а ли правдишний донос? Коли оно правда, и правдой оберечься можно, коли поклёп? Кому иному клепать надоть, коли не неродичам невестиным, из тех, кто по нраву тебе особливо пришёлся, окромя Натальи Нарышкиных? Слух слывёт, что ей, гляди, Наталье, колечко да ширинку подать и собираешься. Царицей на речи московской изволишь». Сказал хитрово и передышку сделал, — Словно ждет, подтвердит или отрицать станет царь такое предположение. Но Алексей держится на стороже, не шевельнется ни один мускул на лице его. Он весь обратился во внимание и тоже ждет, что дальше будет толковать этот оракул дворцовый, старый, чистолюбец хитрово. И боярин, несколько разочарованный, продолжал. «А ины бают, Беляева Авдотья тебе белей полюбилася». «Да слышь, Артемон Матвеевич, как слуга, любимый твоего царского величества, ей путь застилает, на свое тянет. Вот как мыслишь и сударь, кому корысть выходит поклепы один на другого возводить. Али правду лихую тебе, милостивец, объявите, коли оно правда истина все, что тут оно Матвеева писано».